Глава 3. Монастырь лежал под горкой в густом вишнёвом саду. Перпендидальные поля росли вдоль невысоких стен сложных из камней, когда-то бывшей здесь в давние времена крепости. У монастырских ворот стояли заколченные болаганы для продажи съестного во время праздников. Длинные стены, фруктовый сад, килейки уходили в дубовую рощу, откуда вытекал и по сухим листьям и веткам бежал под стену и в сад студёный ключ. В саду на полянах, очищенных от вишенника, под груша или яблоней, стояли мазанные из глины, выбеленные кельи. У каждого порога лежала по камню для отдыхановения, и на двери был нарисован синей краской осмиконечный крест. В глубине сада, там, где сходились проторенные в траве тропинки, под зеленью дерев поднимались поленьявшей луковицы древнего храма с железными крестами. В теперешней игумее мать Галендуха не пожелала, чтобы монашенки жили поораздней и далеко одна от другой. Являлось от этого великое благословение, особенно в апреле месяце, когда сокращали службы, чтобы более оставалось времени для садовых работ. Монашенки тогда ходили как пьяные в чёрных своих рясках, щёки их загорали, и напевы духовных стихов смущали не одного прохожего за белой стеной. А мать Грендуха только вздыхала, говоря: "Какой же это ангельский пение, один блуд Поэтому с благословения архиерея, собственным издевением был построен деревянный дом близ церкви. В одной половине его лицом в сад находились трапезные келии и гуменьи, а в другой окнами на скотный двор и курятники кельи сестёр. "Пусть их на курей посмотрят", говорила мать Глиндуха. "Куры всегда ногой в навозе зерно найдут, значит имеют настоящую веру. А мы-то подаем того всего, пирогов домочёных яблок, а сами только и норовят о коровном шептаться". О пастве мать Галендуха мне не было неважного. Тоже вот в прошлое Христово воскресенье сестра Клетинья двадцать пять яиц за раз съела. Двадцать ведь пять! Соборовали. Я ее стыдить. Как, говорю, с таким брюхом на тот свет полезешь? Ничего, отдыхалась. Чистая корова, прости, Господи. Рост у мать Галендуха была небольшого, но сложения тучного. Вся насквозь она пропиталась кислым ладаном, что особенно усугубляло веселость, которую испытывал, встречаясь с нею каждый. Монашеньки боялись игуменья, как огня. Бывало в зимние вечера, собираясь у длинного стола трапезной вышивать в воздухе бисерные кошельки и колпачки на ламповые стекла или скатерти, слушали они, шурша работой, как мать Галендуха разговаривала, попивая грушевый квас. «Что ж вы, дуры, думаете, что вас всех и заберут в рай?» «Да ведь не к ночи, будь помянута, дьявол должен чем-нибудь пропитать себя!» «Где уж нам?» — отвечала самая шустрая из сестер и вздыхала прилично. «Нам-то хоть бы и смирение показать!» «Закрой рот!» — говорила мать Галендуха и стучала кружкой. Разговорилась. «За язык возьмут тебя, черти, дура оглашенная, и станут держать во веки веков!» Монашенки, низко склонясь, молчали. Мать Галендуха вытирала рот, складывала на животе руки. «Нет», — продолжала она, — «ты его побори сначала, зажми ему хвост, а потом смирение показывай, а то тра-та-та-та-та-та-та целый -трат день. Мать игуми, не дозвольте в лес добежать, сушняку принесть». «Сушняку? Знаю, какой сушняк собираете. Сушняк-то у вас в штанах ходит. Не видела я разве, как сестра Агликерия в ручье мужские вретища полоскала». Мать Галендуха открывала совершенно круглые глаза и, стуча костяшками по столу, ужасно шептала. Вот в старые времена задрали бы тебе ряску до да на горячую плиту и посадили. Грей, проклятое место. Душеспасительные беседы не занимали всех помыслов матери Голендухи. Хозяйство монастыря тревожило её и беспокоило. Кроме вишнёвого сада, אביдил владела ещё тремя стами десятин пустыши, до да свиными овражками, неизвестно кем и когда перекопанным местом, полным щебня и камней, откуда вытекал монастырский прохладный ключ. Всего этого едва хватало для пропитания тридцати душ и благолепия церкви, а о прикоплении денег или покупки земли нечего было и думать. Поэтому мать Игумя благословила одной сестёр, испытанную мать Нонну, идти собирать пожертвования на храм. Мать Нонна шла по деревням и городам быстрой поступью. Всегда весёлая и говорливая, собирай с крестьян по копеечке, с купцов по рублю. Память у Нонны была чрезвычайная. Не только имена живущих, но дедов и прадедов их помнила она по всей Руси. Придя в город, та чаще справлялась на базаре: кто умер, кто родит, кто сына женит, и стучалась из дома в дом. Хозяйки предлагала просфору, без малого фунтов в пять, присовокупляя подарочек словами не в бровь, а прямо в глаз. На купцов и старосветских дворян действовало это чрезвычайно. Полная сумма была у матери Нонны. Попивая чаёк, Любила рассказывать нона приветливым своим голосом, каких видела людей, да где какие святые иконы появились, да кто на ком женится. Чертей видела она три раза. Один маленький хворый был к ней даже привычный. Звала она его не христианским, конечно, именем, а собачьим Палканка. Очень жалела. Возвращалась мать нон обыкновенно к Рождеству и приносила немало денег, но иногда пропадала года по 2, забредя за океан.